Глава сороковая. «Богатые папеньки». Габриэль Ленуар смотрел на полученный из Института Пастера лист бумаги с легким недоумением. С одной стороны, там было много цифр, а с цифрами он всегда был на короткой ноге. С другой стороны... Количество медицинских терминов и латинских названий сводило на нет любую его попытку упорядочить этот семантический хаос. Окончательно потеряв надежду вникнуть в смысл написанного, Ленуар перевернул лист. К счастью, там приводилось общее заключение. Сыщик пробежал глазами записку и почувствовал, как у него от напряжения задергался ус. Этот новый кусочек мозаики абсолютно менял общую картину расследования. Ленуар схватил счетную книгу клуба Кобальта, и ноги сами понесли его в Парижско-Нидерландский банк к дяде. «Ты пришел вернуть мне долг, мой мальчик!» Распахнув объятия Габриэлю, пробасил Леон Дюрок. От банкира пахло королевским одеколоном и хорошим настроением. «Дядя, при мне только тысяча франков, но через пару недель я верну тебе всю остальную сумму». Сыщик протянул Дюроку пачку денег. Тот улыбнулся, погладил себя по животу и для вида тщательно пересчитал купюры. День солнечно светил в окно. От утренней корреспонденции осталось всего три письма. В общем, Дирок был рад снова видеть своего несносного племянника. «Хорошо!» «Где мне расписаться в получении части выданного тебе кредита?» «Дядя, мне снова нужна твоя помощь». «Денег я больше тебе не дам, даже не проси». Дюрок поправил на своем сюртуке шелковый платочек ярко-зеленого цвета и добавил. «А протекцию ты мою уже давно получил». А «Нет, на этот раз дело не в деньгах». «Мне нужно твое экспертное мнение». «Помнишь, я рассказывал, что расследую обстоятельства смерти Софии фон Шон?» «Как же я могу об этом забыть, мой мальчик, если ты постоянно мне об этом напоминаешь?» Дюрок с облегчением опустился в свое широкое кресло и театрально развел руками. Ленуар, наоборот, начал ходить по комнате из стороны в сторону. «В общем, накануне смерти девушку рисовали художники из клуба «Кобальта». «Да?» «Об этом писали в лепяти Петит «Кажется, там речь шла о каком-то зверинце, верно?» — нахмурился дюрок. «Не совсем, но сейчас я не об этом. Мне удалось достать их счетную книгу. Вот, посмотри». Ленуар положил перед дядей коричневый томик. Дюрок открыл его и, пробежав глазами первые две страницы, озадаченно спросил... «Ты имеешь в виду статьи об этих сказочных духах? Кобольдах?» «Ты прав. Такой забавной отчетности мне за всю мою практику еще не попадалось». «Нет, вот, посмотри, я сделал предварительные подсчеты за январь». Габриэль вытащил из кармана бумажную салфетку и развернул ее перед дюроком. «Что ты хочешь, чтобы я увидел? Кроме того, что ты недавно обедал в «Кафе де лапе». Картина складывается такая. Штрих первый. Доходы клуба равны расходам. Штрих второй. Самые крупные суммы уходят на расходную статью, помеченную CO. Вот, посчитай сам. Что ты думаешь о подобном управлении деньгами? Дюрок вздохнул. Габриэль прекрасно знал своего дядю. Он обожал разные бухгалтерские ребусы и попытки представить реальность в цифрах не такой, какой она была в действительности. Блеск в глазах племянника говорил, что данная книга тоже содержала в себе загадку. Дюрок взял чистый лист бумаги с его вензелем наверху и проделал несколько расчетов. «Так... Мне этот клуб Кобальта напоминает...» «Хм... Если бы я не знал, что речь идет об ассоциации художников, то подумал бы, что это какая-то ассоциация помощи инвалидам войны. Обрати внимание, что доходная статья вообще довольно пухлая. Столько денег люди обычно готовы платить не за картины, а перечислять на благотворительные дела, причем с обязательным упоминанием своих имен. даже не представляю, кто готов выложить даже тысячу франков за современную живопись. Ты видел эту мазню, Габриэль? Никакого уважения к форме, никаких тайн, никакой истории, одни эмоции. Дядя, не все готовы, как ты, всю жизнь инвестировать в потускневшие жанровые сценки голландских художников 17 -го века. И очень зря. Ах, впрочем, я даже рад, потому что чем меньше конкурентов... тем выгоднее цены. Эм, так, ну мы отвлеклись. Что это за аббревиатуры в расходной части? По-моему, это сокращенные названия красок. ТИ – это титановые белила или оксид титана. СО – это кобальт. СО – это кобальт? И их клуб называется клуб кобальта? Так почему тебя смущает, что они большую часть денег тратят на эту краску? «По-моему, здесь все довольно логично. Часть из доходов художники забирают себе в карман, как делают многие члены правления ассоциациями. Кстати, тебе следует проверить, кто из этих художников живет на широкую ногу. Кто много тратит на свою репутацию?» «Из семи художников на широкую ногу живут только двое – русский и итальянец». «Но у них есть богатые папеньки, которые исправно перечисляют деньги одному на учебу, а второму на развитие представительства семейной конторы», — сказал Ленуар. «Ну, богатые папеньки для этого и нужны, Габриэль. К тому же у тебя самого есть я, вполне состоятельный дядюшка», — заметил Дюрок. «Если бы ты в свое время выбрал нормальный образ жизни и продолжил работать в банке...» то тоже мог бы жить припеваючи. Если я не расследую это дело в течение двух суток, то, возможно, мне придется вернуться под твое крыло, дядя, и, наконец, встать на путь истинный. Во всяком случае, Лепин выдвинул мне именно такой ультиматум. — Сам Луи Лепин? — вскинул брови дюрок. — Я всегда его уважал, Габриэль. Это человек слова. «Что ж, если захочешь вернуться, я всегда найду для тебя приличную работу. Дядя, я не для того уходил из банка, чтобы снова и снова сюда возвращаться. Тем не менее, я рад, что ты не забыл дорожку, ведущую в мой кабинет». Ленуар тем временем вытащил из кармана конверт, полученный утром из института Пастера, и достал оттуда письмо. «Леон, как ты сказал, звали того сумасшедшего профессора, который приходил просить тебя выделить ему кредит на вакцину от туберкулеза?» «Отто или Оттон?» — напряженно спросил Ленуар. «Ну, откуда же я помню? Проверь свою записную книжку. Когда он к тебе приходил? Кажется, полгода назад, в октябре?» «Так, так, хорошо, давай посмотрим». Дюрок открыл ключом ящик стола и вытащил оттуда книжку, куда записывал все свои встречи за прошлый год. 1 октября, 5. Нет. Так. 13, 19. Вот здесь. Он приходил ко мне в четверг, 19 октября. Как его звали? Доктор Отто, Казимир Отто. Ленуар нагнулся и заглянул дяде через плечо. В книжке было написано мелким, но очень аккуратным почерком «Казимир Отто». А рядом дополнительное замечание. «Сумасшедший старик. Гнать в зашей. «Дядя, может, это покажется тебе безумием, но выходит, что Казимир Отто...» «Это и есть...» «У вас в банке не найдется последнего справочника жителей Парижа и его окрестностей?» «Габриэль, погоди, не спеши. Справочник вон там, на полке справа. Но сначала объясни мне, при чем тут этот Казимир Отто?» «У меня осталось меньше двух суток, дядя. Надо спешить. Возможно, Казимир Отто это и есть главная статья расходов клуба «Кобальта». Ленуар просмотрел список всех Отто, проживавших в Париже и в его окрестностях, но среди них не значилось ни одного Казимира.